В начале 1971 года мама приехала в Нью-Йорк и в Хантингтон-Хартфорд-Гэллери с большим успехом дала сольный концерт, исполнив программу испанской музыки, которая включала арии из Сарсуэл и гранатские песни. Я был счастлив и полон гордостью за маму. Вскоре я отправился в Мехико, чтобы дать там концерт. Приехав на день раньше, я разрывался между родственниками, друзьями, делами и коридой, и, разумеется, ни минуты не отдыхал. Город расположен на высоте почти 2400 метров над уровнем моря, и, не успев акклиматизироваться на концерте, я чуть не потерял сознание. Пришлось прервать выступление в середине вечера. За кулисами мне дали кислород, и я опять вернулся на сцену. Перед этим мне тоже пришлось несладко. Несколькими месяцами раньше я упал с велосипеда, когда играл со своими мальчиками и сломал руку. Представляю, как Серафина откомментировал бы мое появление с повязкой на сцене Мед в и ди Ламермур, где я пел с Жуан Сазерленд. Никогда не забуду восемь представлений Лючии, опять же Сазерленд, но на сей раз в Гамбурге. «Джоан пела изумительно, и каждый следующий спектакль был лучше предыдущего. Пласида», — шутила Сазерленд, — «если ты и дальше будешь петь так же прекрасно, то разонравишься мне». Это и на самом деле была только шутка. Разве может кто-нибудь затмить ее? В апреле в Вене, куда я приехал, чтобы петь партию певца в записи «Кавалера Розы» с Бернстайном, со мной приключилась забавная история. Запись шла довольно медленно, но вдруг я понял, что мне скоро вступать. Я услышал флейтовое соло перед своей арией, и Бернстайн сделал мне знак. Я удивился, по графику моя часть не должна была начаться так скоро. Но делать было нечего, я запел, и ария пошла прекрасно. Когда я закончил, дирижер сказал, «Отлично, давайте записывать. Поверьте, спеть этот невероятно трудный номер два раза подряд...» Не так-то легко. Весной 1971 года я дебютировал в Неаполе и Флоренции в театре Сан-Карло, я пел Манон Лиско с Еленой Сулеотис, за пультом стоял Оливера де фабрицис Он был одним из ведущих дирижеров в Мехико, Вероне и других городах, но его деятельность осталась в полной мере неоцененной. Фабрицис умер, когда я писал эту книгу. Во Флоренции я тоже пел в опере Пучини», на сей раз в Турандот под управлением Жоржа Претра и с ханой Янку в главной роли. Тогда в прессе бурно обсуждался вопрос, почему иностранные исполнители отнимают у итальянских певцов работу в их собственной стране. В мой приезд дублером на роль Калафа был назначен итальянский певец Николо Мартинучи, и я решил, пусть он возьмет один из спектаклей. Мне приятно, что сейчас он получает все большее признание. Постановкой и трупой я остался очень доволен, но больше не принимал предложений выступать во Флоренции. Мне не нравится здание театра «Коммунале». В нем ужасная акустика, да и вся атмосфера антитеатральная. Было бы чудесно, если бы старый театр «Дела Пергола», где впервые ставились многие оперы, в том числе «Макбетверди», смогли обновить и вновь использовать для оперных представлений. Я мечтаю спеть в этом театре, в этом великолепном городе замечательные слова из Пучиниевской оперы Джани Скики» «Флоренция, ты прекрасна, как цветущее дерево». Когда я записывал эту оперу с Майзелем, Мой сын Альвара пел в ней маленькую партию Герардино. В августе на концертном исполнении травиаты в Голливуде, где дирижировал Левайн, я пел Силс и Милзом, произошел комический эпизод. Шерилл попросил Джимми транспонировать самый конец сцены Жормона и Альфреда во втором акте из «Си бемоль мажора» в «Ре бемоль мажор», чтобы вместо простенького «Фа» спеть верхняя «Ля бемоль» на слове «Опомнись». Миллс ссылался на то, что «Ария, ты забыл край милый свой» тоже идет в «Ре моль мажоре». Джимми был против этой идеи, ведь Верди закончил сцену в «Си бемоль мажоре». Но Шерилл, который, как многие баритоны, обожает верхние ноты, решил, никого не предупреждая, все-таки взять себе моль в самом конце. Он удачно преодолел звуковой барьер, публика ахнула, а Джимми, у которого прекрасно развито чувство юмора, после спектакля смеялся над этим курьезом за кулисами вместе с нами. В конце того года я пел единственный спектакль Андре Шинье в Мехико. В главной роли выступала сопрано Ирма Гонсалес, фантастическая певица, которая должна была бы сделать блестящую международную карьеру, но по непонятным мне причинам так и не получила мирового признания. Ее прекрасное искусство почему-то осталось известным только Латинской Америке. Месяц спустя я пел «Фауста в мед», свой первый спектакль с Ринатой Скотта, певицей, которая добилась заслуженного успеха. Ее выдающиеся качество, голос и актерское мастерство незабываемы. Для того, чтобы осенью совершить краткую поездку в Милан, специально для дважды дававшегося Власкала исполнения Реквиема Верди под управлением Клаудио Абада, я попросил администрацию Мэт освободить меня от двух спектаклей Дон Карлоса. Я пошел к мистеру Бингу, и он позвонил Ричарду Такеру с просьбой в них участвовать. Телефон в кабинете Бинга был устроен так, что говорящий мог слушать и отвечать, не держа трубку, а поэтому все присутствующие в комнате знали, что говорят обе стороны. «Хелло, Ричард», — сказал генеральный директор. «Хелло, мистер Бинг», — ответил Такер. «Говори осторожнее, тут сидит один из твоих соперников». «У меня их нет», — парировал Ричард, но любезно согласился петь мои спектакли. В середине октября 1971 года Я выступал в двух спектаклях «Аиды» в Сан-Хуане и Пуэрто-Рико, дававшихся в честь торжественного открытия оперного театра. Идея создания новой оперной труппы принадлежала Альфреду Матилле, близкому другу моих родителей еще со времен их гастрольных поездок, настолько близкому, что я знал его как дядю Альфреда. Я помог ему установить контакты с разными артистами и вообще способствовал делу как мог. В этой первой постановке тогда дирижировал Гуадания, участвовали Габриэла Тучи, Грейс Бамбри и Пабло эльвира Позже я пел у Альфреда Санхуани Тоску, Кармен и Вердиевский реквием. Во время этой поездки я впервые встретился с Пабло Казальсом и его милой женой Мартитой, сейчас она замужем за пианистом Евгением Истоминым. Казальсу было тогда 95 лет, старость сказалась на его внешности, но ум отличался необыкновенной ясностью, а сам он был полон жизни. В тот день, когда мы пришли к нему, он изучал партитуру «Сна в летнюю ночь» Мендельсона. Когда человек в возрасте 95 лет что-то учит, «Это впечатляет. Он рассказывал нам о местных сверчках. Звуки, которые они издают, составляют интервал септимы, а его так и хочется разрешить в октаву. Все годы, что я прожил здесь, — сказал Казальс, — я пытаюсь найти хоть одного сверчка, который спел бы октаву, но мне не везет». Затем он вспомнил историю из своего прошлого. «Однажды в Барселоне обратился ко мне Казальс. Я, будучи еще мальчиком, играл на виолончели в оперном оркестре на представлении «Кармен». В «Антракте» контрабасист, болтая со мной, спросил, «Пау, как по-твоему, какое место в «Кармен» лучше всех?» Подумав немного, я ответил, что, на мой взгляд, самая прекрасная музыка в «Антракте» к третьему акту. «Вовсе нет», — возразил он. «Может быть, ария с цветком?» — предположил я. «И это не то», — махнул он рукой. «Лучшее место в Кармен — это та сцена, где тенор поет «Арестуйте меня, перед вами ее убийца». «Это в самом деле прекрасное место», — сказал я. «И прекрасно оно потому, — продолжал контрабасист, — что, услышав его, я точно знаю, что через несколько минут пойду домой». «Прошло более 80 лет», — резюмировал Казальс, — «а я до сих пор не могу простить тому человеку его слов». Мой дебют в лондонском театре «Ковенгарден» состоялся только 8 декабря 1971 года. Я шел к нему так долго из-за того, что был связан различными обязательствами в других местах и не прослушивался в этом театре до 1970 -го года. У меня прекрасное отношение с королевской оперой, но обстоятельства, при которых состоялось мое первое выступление в ней, вряд ли можно назвать благоприятным. Я должен был дебютировать в Тоске с Мари Койе, великолепным драматическим сопрано, с ней я пел ту же оперу в Гамбурге. За день до спектакля Мари выбросилась из окна дома, недалеко от Лестер-сквер. Так получилось, что мы с Мартой по пути в кинотеатр прошли мимо дома Мари буквально за несколько мгновений до этого трагического происшествия. Заменивший ее Гвинни Джонс, Моей главной партнершей по выступлениям в Гарден пришлось надеть костюм несчастной Марии. Закон представления продолжается, не был нарушен, хотя временами у кого-то из нас и возникал вопрос, так ли уж это необходимо. Нам все же удалось взять себя в руки и даже неплохо выступить. Меня предупредили, что не стоит ожидать шумного приема у лондонской публики, но получилось как раз наоборот. После арии свой лик меняет вечно красота Мне устроили такую овацию, что Эдвард Даунс вынужден был задержать следующее вступление оркестра. Я говорю об этом вовсе не из хвастовства. Публика отнюдь не всегда аплодирует мне в этом месте, даже когда я пою лучше, чем в тот вечер. Зрители просто хотели поддержать меня, и я оценил это очень высоко.